Глава 30. Такси остановилось бампер к бамперу перед полицейской машиной. Ричард выскочил первым отчасти потому, что был взведен до предела, отчасти потому, что Харпер осталась расплачиваться с водителем. Постояв, Ричард огляделся вокруг, шагнул вперед, направляясь к сидящему за рулем полицейскому. «Все в порядке? спросил он. Кто вы такой? ФБР ответил Ричард. У вас все в порядке? Можно взглянуть на значок? Харпер, покажи ему свой значок, окликнул Ричард. Такси, сдав назад, развернулось. Харпер убрала бумажник в сумку и достала значок. Золотой орел» на золотом фоне с головой, повёрнутой влево. Полицейский взглянул на значок и успокоился. Убрав значок в сумочку, Харпер посмотрела на дом. У нас все спокойно, сказал полицейский. «Семека дома, спросил Ричард. Полицейский указал на ворота гаража. Только что вернулась из магазина. Она выезжала из дома? Я же не могу ей препятствовать. Машину вы проверяли? На заднем сидении два пакета с покупками, к Семейке приходил священник, военный священник, предлагал свою помощь. Она отказалась. Ричард кивнул. Не сомневаюсь, особой набожностью Семейка не отличалась. Это я уже успел понять, согласился полицейский. Хорошо, сказал Ричард, мы идем в дом. Только не проситесь воспользоваться туалетом, предупредил полицейский. Почему? Семьяка не любит, когда ее беспокоят. Ничего, я все же рискну. Не отдадите ей заодно вот это. Нагнувшись, полицейский поднял с пола пустую кружку и протянул ее в окно. Она угостила меня кофе, объяснил он очень милая дама, когда познакомишься с ней поближе. Да, вы совершенно правы, подтвердил Ричард. Он взял кружку, и они вместе с Харпер пошли по дорожке. Поднялись на крыльцо к входной двери. Харпер позвонила, внутри в тишине полированного дерева прозвучали громкие отголоски. Выждав десять секунд, Харпер снова нажала кнопку. Взрыв металлического ворчания отголоски, снова тишина. "Где она?" спросила Харпер. Она позвонила в третий раз. Звонок, эхо, тишина. Харпер встревоженно повернулась к Кричеру. Тот посмотрел на замок. Большой, солидный вероятно новый. Вероятно, с пожизненной гарантией и скидкой на страховку жилья. Язычок из закаленной стали аккуратно входит в отверстие стальной накладки, закрепленной в выдолбленном в косяке углублении. Дверной косяк, вероятно, из орегонской сосны, срубленной сто лет назад. Лучшая строительная древесина в мире, за целый век высушенная до твердости железа. Проклятие выругался Ричард Отойдя на край крыльца, он поставил пустую кружку на перила, шагнул вперед и с силой ударил каблуком в замок. «Черт побери, что ты делаешь?" воскликнула Харпер. Отскочив назад, Ричард снова ударил ногой в дверь, затем еще раз и еще. Древесина треснула. Ухватившись руками за перила, Ричер оттолкнулся, словно прыгун на лыжах с трамплина, и что есть силы полетел вперед. Выпрямил ногу и приложил все 230 фунтов своего веса к поверхности площадью с подошву своего ботинка прямо над замком. Дверной косяк расщепился и дверь открылась внутрь. "Наверх", задыхаясь, крикнул Ричард. Он побежал к лестнице, Харпер последовала за ним. Ричард заскочил в ванную. "Не то. Дешевая техника, запах сырой плесени. Гостевая комната". Ричард ворвался в следующую дверь спальня хозяйки. Заправленная кровать, взбитая подушка, приятный аромат, на туалетном столике телефон и стакан с водой. Внутренняя дверь. Пробежав через комнату, Ричард толчком распахнул дверь, увидел ванную. Зеркала, раковину, душ, ванну наполненную отвратительной зеленой водой, семеку в воде и Джулию Ламар. Джулию Ламар, восседавшую на краю ванны. На ней были свитер, брюки и черные кожаные перчатки. Услышав шум, она вскочила и стремительно обернулась. Ее лицо побелело от ненависти и страха, рот приоткрылся, обнажились кривые зубы. Схватив за ворот свитера, Ричард развернул ее и ударил один раз в голову. Жестокий, резкий удар огромного кулака, сокрушительный импульс, подпитанный слепой яростью. Удар пришелся ломар в подбородок. Дёрнув головой, она отлетела к противоположной стене и сползла вниз, словно сбитая грузовиком. Ричард не стал дожидаться, когда она окажется на полу, потому что все его внимание было приковано к Ванне. Семека по полу лежала в липкой жиже, выгнув спину, обнажённая, застывшая с выпученными глазами, закинув голову и раскрыв рот в предсмертной агонии. Она не шевелилась, не дышала. Просунув руку Семеке под шею, Ричард приподнял голову, а другую руку засунул ей в рот, вытянул пальцы, но не смог достать язык. Так он сложил ладонь лодочкой и с силой пропихнул ее внутрь. Рука с трудом вошла в раскрытый рот Семеки. Ричард содрал кожу на запястье, а ее зубы и сам оцарапал ей гортань. Подхватив согнутым пальцем язык Семеки, Ричард вытащил его из горла. Скользкий язык норовил вырваться, словно живой. Он был длинным, упругим и большим. Распрямившись, язык вырвался из горла и шлепнулся в рот. Ричард вытащил руку, снова обдирая кожу нагнулся, чтобы вдохнуть воздух Семеки в лёгкие, но как только его лицо приблизилось к ее губам, Семека сделала судорожный выдох и закашляла, и тотчас же ее грудь начала подниматься и опускаться, вбирая и выпуская воздух. Ричард поддерживал ей голову. Она хрипела, из ее горла вырывались мучительные и скрежещущие звуки. "Включай душ", крикнул Ричард. Харпер подбежала к кранам и включила воду. Поддерживая Семеку под спину, Ричард выдернул из ванны пробку. Густая зеленая вода, крутясь, хлынула в слив. Подхватив женщину под плечи и колени, Ричард поднял ее из ванны и шагнул назад, роняя повсюду зеленые капли. Надо смыть с нее эту дрянь, беспомощно сказал Ричард. Я ее подержу, мягко произнесла Харпер. Подхватив Семеку под мышками, она прямо в одежде шагнула в душ. Сама отступила в угол душевой, поставив безжизненное, обмякшее тело под струю, словно протрезвляя пьяного. Краска быстро побледнела, под ней показалась покрасневшая кожа. Харпер держала Семеку под душем две, три, четыре минуты. Сама она промокла до нитки, ее одежда покрылась зелеными разводами. Харпер двигалась по кругу, словно танцуя, чтобы подставить под струю воды все тело Семеки. Затем она осторожно отступила назад, чтобы смыть липкую зеленую жижу с волос. Краска стекала и стекала, и казалось, ей не будет конца и края. Харпер начала уставать. Краска была скользкая, сильнее тое дело выскальзывало у Харпер из рук. Тащи, полотенце выдавила она, и найди халат». Полотенце висели на крючках как раз надлежащее без движения Ламар. Ричард схватил два полотенца, и Харпер, шатаясь, вышла из-под душа. Ричард расправил перед собой одно полотенце, и Харпер передала ему семеку. Он поймал ее и завернул в полотенце. Харпер выключила громко шумевшую воду и подхватила второе полотенце. В наступившей внезапной тишине она стала вытирать семеке лицо. Ричард, подняв обмякшее тело, вынес его из ванной в спальню, осторожно уложил на кровать, убрал мокрые волосы с лица. Семека по-прежнему хрипела, ее глаза были открыты, но в них застыло отсутствующее выражение. "С ней все в порядке?" спросила Харпер. "Не знаю." Он проследил за дыханием Семеки. Ее грудь поднималась и опускалась, поднималась и опускалась, часто, настойчиво, словно женщине только что пришлось пробежать милю. "Думаю, да, наконец," сказал Ричард. "Она дышит." Взяв руку, он пощупал пульс. Пульс оказался учащенным и ровным. С ней все в порядке, сказал Ричард, пульс нормальный. Надо срочно отвезти ее в больницу, сказала Харпер. Ей лучше остаться дома. Но ей потребуется пройти психологическую реабилитацию, она получила сильную психическую травму. Ричард покачал головой. Когда Семека придет в себя, она ничего не вспомнит. Харпер изумленно уставилась на него. Ты шутишь? Ричард посмотрел на нее. Она стояла перед кроватью, держа в руках халат, промокшая насквозь и перепачканной краской. ее белая рубашка стала оливково зеленой и прозрачной. «Ее загипнотизировали, объяснил Ричард, кивая в сторону ванны. Вот как Ламару удавалось все делать. Она ведь была лучшим специалистом бюро по гипнозу, спросила Харпер. Забрав у нее халат, Ричард накрыл им неподвижное тело Симеки, склонившись, прислушался к ее дыханию. Оно оставалось ровным и начинало успокаиваться. Казалось, Семека крепко спит, но ее глаза были широко раскрытыми и остекленевшими. "Не могу поверить", пробормотала Харпер. Ричард уголком полотенце вытер Семеке лицо. "Вот как ей удавалось все делать", повторил он. Большими пальцами Ричард закрыл Семеке глаза. Почему-то ему показалось, что это нужно сделать обязательно. Задышав реже, Семека чуть повернула голову, мокрые волосы рассыпались по подушке. Женщина повернула голову в другую сторону, беспокойно уткнувшись лицом в подушку, словно ей приснился страшный сон. Харпер, не отрываясь, смотрела на нее. Затем заговорила, повернувшись к двери в ванную и глядя на нее. Когда ты понял? Наверняка, вчера ночью. Но как? Ричард снова подтёр полотенцем зеленоватую жижу, стекающую с волос Семеки. Я перебирал все в уме, начиная с самого начала. Думал и думал, и думал дни и ночи, думал до умопомрачения. Вопрос стоял так: а что если? А затем он превратился в другой вопрос: возможно ли что-либо еще? Харпер молча посмотрела на него. Он поправил халат, укрывая Семеки плечи. Я знал, что Блейк и его команда не правы насчёт мотива, продолжил Ричард. Знал это с самого начала, но не мог понять. Они ведь люди умные, почему же они так ошибаются? Я без конца спрашивал себя: почему? Почему? Почему? Неужели они вдруг разом отупели? Или их ослепил узкий профессионализм? Сначала я именно так и думал. Маленькие подразделения в больших организациях всегда занимают оборонительную позицию, порой не отдавая себе отчета». Я полагал, что группа психологов, которым платят за то, чтобы они раскрывали запутанные дела, не станет кричать во все что в данном случае речь идет о чем то очень простом. Я думал, это у них на подсознательном уровне, но постепенно я переменил свою точку зрения. Подобный подход был бы слишком безответственным, поэтому я начал думать дальше. И в конце концов пришел к единственному ответу. Эти люди ошибаются, потому что хотят ошибаться. Ты понял, что наиболее явно ошибку отстаивает Ламар, вставила Харпер, потому что это дело вела именно она, и ты заподозрил ее». Ричард кивнул. Совершенно верно. Сразу же после гибели Эллисон я подумал, что за всем этим стоит Ламар, потому что она ее близкая родственница, а как ты совершенно справедливо заметила, В первую очередь следует присматриваться к ближайшим родственникам. И я задал себе вопрос: а что если Ламар стоит за всеми четырьмя преступлениями? Что если она спрятала свой личный мотив за первыми тремя случайными женщинами? Но я не мог представить себе как и почему не мог найти личный мотив. Конечно, они со своей сводной сестрой не были особо близки, но все же ладили друг с другом. Никаких застарелых семейных обид, например, по поводу наследства. Сестры должны все получить поровну, никакой зависти. И Ломарк категорически не летала самолетами, так как же это могла быть она? Но? Но затем, словно прорвала плотину, это были слова Элисон. Я вспомнил их значительно позже. Она сказала, что отец умирает, но сестры должны заботиться друг о друге, правда? Тогда я решил что Элисон имела в виду эмоциональную поддержку. Но потом я подумал: а что если она хотела сказать совсем другое? Ведь эти слова часто используют в другом смысле. Как, например, их использовала ты, когда мы пили кофе в Нью-Йорке. Нам принесли счет, и ты сказала, что позаботишься о нем, имея в виду, что расплатишься сама, что угощаешь меня. И я подумал: а что если Эллисон хотела сказать, что будет поддерживать сестру материально, поделиться с ней Что если отец оставил все свое состояние ей от Джулии, ничего не досталось, и она очень переживает по этому поводу. Джулия утверждала в разговоре со мной, что все будет поделено поровну, и она уже и так богата, поскольку старик был щедрым и справедливым. Но я вдруг спросил себя: а что если она лжет? Что если старик вовсе не был щедрым и справедливым? Что если Джулия бедна? Она лгала? Ричард кивнул. Другого объяснения быть не могло. Внезапно все встало на свои места. Я понял, что Джулия не производит впечатления богатой. Одевается она очень скромно, вещи у нее дешевые. Ты построил свою теорию на том, что у нее дешевые вещи? Он пожал плечами. Я же говорил тебе, это карточный домик, но мой опыт показывает, что если у человека есть дополнительный доход помимо жалования, это обязательно в чем нибудь проявляется. Это может быть что-нибудь едва уловимое, тонкое Но оно обязательно должно присутствовать, а у Джули Ламар ничего этого не было. Значит, она была бедной. Значит, она лгала. Джоди рассказала мне, что у них в фирме есть правила, а что еще? Если кого-то ловят на лжи, сразу же возникает вопрос, а что еще? О чем еще он солгал? Я подумал: а что если Ламар так же лжет насчет своего отношения к сестре? Что если она по-прежнему ненавидит Элисон, как это было в детстве? И что если она лжет насчет наследства, разделенного поровну? Что если ей самой ничего не светит? Ты это проверил? Каким образом? Но вы сможете проверить и убедитесь сами. Другого объяснения быть не может. И тогда я подумал: а что еще? А что если все является ложью? Что если Ламар лжет по поводу того, что не летает самолетами? Что если это тоже огромная ложь? Такая очевидная, что никому даже в голову не приходит задуматься о ней. Я даже спросил у тебя, как Ломар это сходит с рук. Ты ответила, что все просто принимают это как непреложный закон природы. Да, мы все верили ей и искали обходные пути. На это она и рассчитывала, потому что это полностью снимало с нее любые подозрения, но это была ложь, иначе и быть не могло. Для Ломар страх летать самолетами был бы слишком иррационален. Но ведь подобная ложь долго не продержится. Я хочу сказать, человек или летает самолетами, или не летает. Раньше Ламар не боялась самолетов, сказал Ричард. Она сама мне это сказала. Затем она якобы возненавидела их и перестала летать. Внешне все выглядит очень убедительно. Никто из знакомых Ломар никогда не видел, чтобы она летала самолетами. поэтому все ей верили. Но в случае крайней необходимости она могла заставить себя сесть в самолет, если игра стоила свеч. А в данном случае игра стоила свеч. Самый убедительный мотив, какой только может быть. Элисон должна была получить все, но Джулия хотела забрать все себе. Она была золушкой, сгорающей от зависти, ревности и ненависти. Ну, меня она провела, призналась Харпер, это точно. Ричард погладил Семеку по голове. Она обманула всех. Вот почему в первую очередь Ламар поработала в самых отдаленных уголках, чтобы заставить всех думать о географии, о расстояниях, о мобильности, чтобы самой выйти из-под подозрения. Харпер помолчала. Но она ведь так расстроилась, расплакалась перед нами, помнишь? Ричард покачал головой. Ламар не расстроилась, она испугалась. Это было мгновение максимальной опасности. Помнишь, что было перед этим? Она отказалась дать себе небольшой отдых, потому что понимала, ей нужно быть на месте, быть в курсе всего, чтобы исправить все последствия, которые могли выявиться во время вскрытия. А затем я поставил под сомнение мотив, и Ламар перепугалась до смерти, потому что я двигался в нужном направлении. Но когда я выдвинул версию охищения оружия, она расплакалась, да только не потому, что была расстроена. Ламар рыдала от облегчения, ведь ей по-прежнему ничего не угрожало. Я не выкурил ее из логова. И ты помнишь, что произошло дальше? Ламар обеими руками поддержала твою теорию насчет хищения оружия. Вот именно. Она начала говорить за меня, сказала, что нам нужно мыслить более широко, сосредоточить максимальные усилия. Ламар вскочила в вагон тронувшегося поезда, потому что увидела, что поезд движется не в том направлении. Она лихорадочно думала, импровизировала как сумасшедшая, посылая нас в очередной тупик, но все же думала она недостаточно хорошо, потому что этот поезд был полной чушью. В нем была дыра размером в целую милю. Какая дыра? Невозможно себе представить, что всеми одиннадцатью свидетелями оказались единственные одиннадцать одиноких женщин. Я же говорил тебе, что моя теория была своего рода тестом. Я хотел узнать Кто не станет ее поддерживать, против выступил один только Пултон. Блейк остался в стороне, расстроенный тем, что расстроилась Ломар, а вот Ламар сразу же подхватила мою гипотезу. Подхватила не раздумывая, потому что это выводило ее из-под удара. А потом, выслушав слова сочувствия, отправилась домой. Но только пошла она не домой. По крайней мере, там она провела времени не больше, чем нужно, чтобы собрать чемодан. Ламар поехала прямо сюда и приступила к работе. Харпер побледнела. Она ведь призналась в своем преступлении, сказала она. Призналась вслух, прямо перед нами, когда уходила, помнишь? Она сказала: "Я убила свою сестру", якобы тем, что потеряла время впустую, но на самом деле это была правда. С ее стороны это была жестокая шутка. Ричард кивнул. У нее не все в порядке с головой. Ради денег отчима Ламар убила четырех женщин. А краска? с самого начала это было что-то странное. Краска сбивала с толку, но при этом усложняла Ламар жизнь. Ты понимаешь, о чем это говорит? Зачем кому-то нужно идти на такое? Для того, чтобы нас запутать? А еще зачем? Потому что Ламар это доставляло наслаждение, медленно промолвила Харпер потому что она ненормальная. Она просто сумасшедшая, сказал Ричард. Но при этом очень умная. Ты можешь представить себе, как она строила планы. Ведь все это началось больше двух лет назад. Ее отчим тяжело заболел приблизительно в то же время, когда Элисон уволилась из армии. И тогда у Ломар начал зреть ее замысел. Она продумывала все до мелочей. Список женщин, поддерживающих друг друга, Ломар получила от своей сестры, выбрала из него, как и я, одиннадцать человек, тех, кто явно жил один. Затем навестила всех одиннадцать, тайно, скорее всего, в выходные, летая самолетом. Перед ней открывались все двери, потому что она женщина со значком ФБР. Точно так же, как ты в свое время беспрепятственно вошла в дом Эллисон, а сейчас прошла мимо полицейского. Ничто так не притупляет бдительность, как женщина со значком бюро. Наверное, Ламар наплела какую-то историю про то, что ФБР решила наконец прижать армию, и этим несказанно обрадовало всех женщин, посулила начать новое расследование. Сидя у них дома, спросила разрешения загипнотизировать их, чтобы выяснить какую-нибудь дополнительную информацию, в том числе и свою сестру, но в этом случае Эллисон обязательно узнала бы, что она прилетала к ней домой. Ламар попросила Эллисон приехать в Куантику. Помнишь, Эллисон говорила, что летала в Куантику, чтобы пройти сеанс гипноза. На самом деле Джулия не задавала ей никаких вопросов о прошлом, абсолютно никаких вопросов, одни только распоряжения насчет будущего. Она объяснила своей сестре, как та должна будет действовать, точно так же, как она объяснила это всем остальным женщинам. В то время Лорен Стэнли Ещё служила в армии. Ламар заставила её похитить краску и припрятать, а остальным она приказала ждать получения большой картонной коробки, которую надо будет принять и сохранить. Приказала ждать, когда она придёт в гости, а до того отрицать всё. Ламар даже составила вымышленные сценарии насчёт несуществующих соседок и постоянных ошибок с доставкой. Харпер посмотрела на дверь в ванную, а потом она приказала Стэнли разослать коробки по адресам сказала она. Приехала во Флориду и убила Эмми Каллен, потом Кэролайн Кук. Понимая, что после убийства Кук станет ясно, что действует серийный преступник, и расследование передадут в Куантико, отделению Блейка, а уж там она лично позаботится о том, чтобы направить расследование не в ту сторону. Господи, как же я раньше этого не поняла. Ламар настаивала на том, чтобы вести это дело, настаивала на том, чтобы продолжать им заниматься. А лучшим нельзя было и мечтать, так? Кто составил психологический портрет преступника? Она. Кто предложил мотив, связанный с армией? Она. Кто сказал, что нам нужно искать военного? Она. Она даже притащила тебя в качестве примера того, кого нам нужно искать. Ричард молчал. Харпер, не отрываясь, смотрела на дверь. Но на самом деле единственной целью была Эллисон», продолжила она. И вот, наверное, почему Ламар сократила временной интервал. Опьянённый успехом, она не могла больше ждать. Она заставила нас с тобой осуществить вместо неё наблюдение, сказал Ричард. Помнишь, Ламар расспрашивала нас о доме. Она отказалась от соблюдения интервала, поэтому у неё не было времени вести наблюдение самой, и она заставила нас сделать это вместо неё. Помнишь, дом стоит изолированно, дверь заперта? Мы были её глазами и ушами. Харпер зажмурилась. В тот день, когда погибла Элисон, у Ламар был выходной. Это было воскресенье. В Квантико царила полная тишина. Я даже не задумывалась об этом. Ламар знала, что ее отсутствие в воскресенье никто не заметит, знала, что в центре все равно никого не будет. Она очень умна, согласился Ричард. Харпер открыла глаза. И, полагаю, это объясняет отсутствие улик на месте преступлений. Ламар знала, что именно мы будем искать. К тому же она женщина, подхватил Ричард. Следователи искали следы мужчины, потому что Ламар, так им сказала, то же самое с машинами на прокат. Ламар знала, что если кто-нибудь, проверяя списки, и наткнется на женскую фамилию, от нее отмахнутся. Что и произошло. Но на какую фамилию? Для того, чтобы взять машину на прокат, ей были нужны документы. И для полета на самолете тоже. Согласился Ричард. — Но я уверен, у Ламар есть масса всяких документов. Документы женщин, которых ФБР отправила за решетку. Это можно будет установить, сопоставив даты и места. Безобидные женские фамилии, за которыми ничего не скрывается. Я сама передала это сообщение, помнишь? Угрюмо сказала Харпер, от агентства Херц. Агентство проката машин ничего не дало. Какая-то женщина разъезжала по делам. Ричард кивнул. Ламар очень умна. Полагаю, она даже одевалась как жертвы, когда приходила к ним домой. Она следила за ними: и если жертва носила хлопчато-бумажное платье, она надевала такое же. Если носила брюки, она тоже надевала брюки. Вот сейчас на ней надет старый свитер, как и на Семеке. Если где-то и будет обнаружен ворс, ему не придадут значения. Помнишь, Ламар спросила у нас, как одевается Элсон? Времени на наблюдение нет, поэтому она задала нам невинный вопрос, как бы мимоходом. Эллисон по-прежнему в хорошей спортивной форме, загорелая и одевается как ковбой?» Мы ответили да. и Миломар наверняка отправилась к своей сестре в джинсах и сапогах. А лицо она ей отцарапала, потому что ненавидела ее. Ричард покачал головой. Нет, боюсь, это моя вина. Я не переставал спрашивать, почему отсутствует жестокость. Вот она и предоставила нам жестокость в следующий раз. Мне надо было держать язык за зубами. Харпер ничего не сказала. И вот как я понял, что Ламар будет здесь, продолжил Ричард. Она с самого начала пыталась подражать такому человеку, как я, а я сказал, что следующий навестил бы Семеку. поэтому я понял, что рано или поздно Ламар появится здесь. Но она оказалась расторопнее, чем я предполагал, а мы наоборот замешкались. Ламар же времени даром не теряла. Харпер посмотрела на дверь в ванную, поежилась, отвела взгляд. А как ты догадался насчет гипноза? Так же, как и насчет всего остального. Я вроде бы понял кто и почему, но как это оставалось совершенно непостижимым. Я постоянно об этом думал. Вот почему мне нужно было уехать из Квантико. Мне требовалось спокойно размышлять. На это ушло много времени, но в конце концов осталась единственная возможность, объясняющая все. пассивность, покорность содействие. То, почему места преступлений выглядели именно так. Жертвы выглядели так, словно убийца не притрагивался к ним и пальцем, потому что ламар действительно и пальцем к ним не притрагивалась. Она снова погружала их в гипноз и приказывала, что надо делать шаг за шагом. Они все делали сами вплоть до того, что наполняли краской ванну и проглатывали свой язык. Ломар сама делала только то, что сделал я, вытаскивала язык, чтобы патологоанатом ничего не мог обнаружить. Но как ты догадался насчет языка? Ричард ответил не сразу. Целую тебя. Целуй меня? Он улыбнулся. У тебя потрясающий язык, Харпер. Он заставил меня задуматься. Язык это единственное, что подходит под объяснение доктора Стейвли, но я не мог найти способ заставить человека проглотить свой язык, пока наконец не понял, что это Ламар, а она владеет гипнозом, и тогда все встало на свои места. Харпер молчала. И знаешь еще что? Что? В тот самый первый вечер, когда мы с ней встретились, Ламар хотела меня загипнотизировать. Она сказала, что это якобы для того, чтобы заглянуть в самые глубины моей памяти, но несомненно, на самом деле она собиралась приказать мне с убедительным видом завести расследование в тупик. Блейк настаивал на том, чтобы я согласился, но я сказал, что тогда Ламар заставит меня бегать голышом по пятой авеню. Это была шутка, но она оказалась страшно близка к правде. Харпер поежилась. Когда Ламар остановилась бы. Думаю, после еще одного убийства, шести было бы достаточно. На шести можно было бы остановиться. Это был бы уже песчаный пляж. Харпер подошла к нему и присела рядом на край кровати. Посмотрела на Семеку, замершую под халатом. С ней все будет в порядке. Надеюсь, сказал Ричард. Она чертовски крепкая девчонка. Харпер взглянула на него. Его рубашка и брюки промокли и испачкались в краске. Руки были зеленые по самой плечи. Ты весь промок, рассеянно промолвила она. И ты тоже, еще больше, чем я. Харпер помолчала. Мы оба промокли, но по крайней мере теперь все кончено. Ричард ничего не ответил. "Отпразднуем наш успех", сказала Харпер. Обняв его мокрыми руками за шею, она притянула его к себе и поцеловала в губы. Ричард ощутил во рту движение ее языка, и вдруг Харпер остановилась и отпрянула назад. Странное чувство, сказала она. Теперь я больше никогда не смогу делать это без того, чтобы у меня не возникали всякие плохие мысли. Ричард продолжал молчать. Ужасная смерть не унималась Харпер. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Когда падаешь с лошади, надо вставать и снова садиться в седло. Обхватив ладонью ее затылок, тыл привлек ее к себе. Поцеловал в губы, мгновение Харпер оставалась неподвижной, затем начала отвечать. Поцелуй был долгим. Наконец она оторвалась от него и робко улыбнулась. "Давай, буди Ломар", сказал Ричард. "арестовывай ее, начинай допрос. Тебя ждет большое дело". "Она не будет со мной говорить". Ричер посмотрел на лицо спящей Семеки. "Будет. Скажи, что если она откажется, я сломаю ей руку, а если она будет и дальше упорствовать, я начну тереть кости друг от друга". Поежившись, Харпер отвела взгляд, встала и вышла в ванную. В спальне стало тихо. Ни звука, только дыхание Семеки, ровное, но шумное, словно работал какой-то механизм. Харпер отсутствовала долго. Наконец, она вернулась бледная как полотно. Она не будет со мной говорить, сказала Харпер. Как ты это определила? Ты ее ни о чем не спрашивала. Потому что она мертва. Молчание. Ты ее убил. Молчание. Когда ударил? Молчание. Ты сломал ей шею. Вдруг из коридора внизу донеслись громкие шаги. Заскрепели ступени лестницы. Шаги раздались в коридоре за дверью. В спальню вошел полицейский. В руке он держал кружку, которую взял с перил на крыльце. Полицейский изумленно огляделся вокруг. «Черт побери, что здесь происходит?